«Ты бы, Дима, за языком следил?» «А я слежу, Ленечка! Ух, как я слежу!» «Иначе я бы тебе сейчас не такое разжевал да выплюнул!» «Угу!» «Кончай, а? И без тебя тошно!» «Если тошно, сблевани!» «Я подожду!» «Презрительно бросил Петрухин и натурально схватился за голову!» «Блин! Нет, ну вы видали такого урода!» «Будучи по жизни мусорком, понимая, как вся эта халабуда устроена, своими глазами наблюдая, что в ней происходит сейчас...» Он, тем не менее, собирается возвращаться. И не просто собираюсь, именно что возвращаюсь. Вот я, в отличие от тебя, нормальный человек. И потому всего лишь хочу понять, зачем? Леонид собрался с духом и постарался ответить как можно искренне. Я, Дима, как ты правильно заметил, по жизни мент. И все про нашу мусарню прекрасно знаю. И хорошее, и плохое, но... Я в системе проработал достаточно долго, однако же тварью не был и как-то умудрялся при любых раскладах оставаться порядочным человеком. Вот, вот за это тебя и вышвырнули. За то, что ты, дурачок, честно делал свою работу. И уверен, вышвырнут в горять. Дважды в одну реку, вопреки философом поссышь. Подожди, Димка, не вопи. Давай по-другому вопрос поставим. Поставь, сделай такое одолжение. Вот скажи, все эти люди, которые продолжают отсюда уезжать в Америку, в Европу, В Израиль. Они что, предатели? Изменники Родины? «Рыба ищет где глубже, а человек...» Пожал плечами Петрухин. «А при здесь?» «А при том, что лично я не хочу уезжать. Моя Родина, она здесь. Пусть она такая, сякая, кривая. Но я все равно не очень добрыми глазами смотрю на тех, которые уезжают. Потому что они Родину, они мать свою как бы в опасности оставляют. Даже так?» «Не без издевочки», — уточнил напарник. «Даже...» Потому что чем больше хороших людей переселится туда, тем выше концентрация плохих будет здесь. И вот если про полицию, как про родину говорить, прости за такой вот пафос, то чем больше хороших людей из нее уйдет, тем больше в ней дерьма останется. И соответственно наоборот. А ты значит себя хорошим назначил? По мне так очень самонадеянное заявление. Тебе бы все шуточки, а я сейчас на полном серьезе говорю – Называй это как хочешь. донки Кихотством, борьбой с ветряными мельницами, но я все равно хочу попробовать. В конце концов, имею право. Что? Что ты хочешь попробовать? – взревел окончательно съехавший с катушек Петрухин. А самое главное, кто? Кто даст тебе попробовать? Ты же будешь не сам по себе, эдакая куция от слова «купцов полиция». Ты будешь полиции при исполнительной власти. А что эта власть сейчас творит, а?» Телевизор смотришь, интернет читаешь. Слушай, Лень, вот только сейчас до меня дошло. А может ты того? Может ты просто решил зайти в бизнес с другой стороны? Ты совсем мудак или как? А что такое Кстати, знаешь, как теперь силовиков в бизнесе называют? Не знаю. И знать не хочу. А зря. Помнишь, раньше говорили крыша? Так вот, теперь их не крышей. Учредителями кличут. И к чему это ты сейчас сказал? А к тому, что, может, и ты решил учредителем стать, дабы не мелочь по карманам тырить, а по-взрослому, по-хозяйски отдуваясь, вовсюду заходить. Коли так базару нет. Все правильно. Отмантулил производственную практику в магистрали, и теперь с багажом бизнес-знаний возвращаешься. Молоток. Еще раз, самый последний. Для тупых поясняю. Я возвращаюсь для того, чтобы... А вот тогда ты просто идиот, недослушав устало, констатировал Петрухин. Такой, знаешь, розовенький идиотик. Да почему? Да потому что недолгим оно будет твое родительное служение. Потому что одиночка не может переиграть систему. Ибо система у нас нынче устроена таким квадратно-гнездовым способом, что в ее квадратах-координатах любой рефлексирующий слуга закона быстренько... Ого! Знатный шум! Оценил уровень децибелов, зашагнувший в незакрытый кабинет, Виктор Альбертович. Надеюсь, к драке я не опоздал. Здорово, Витя, мгновенно затухая, отозвался Дмитрий. Это не шум, это всего лишь э, диспут. Хочется верить, что диспут посвящен моральному облику нашего заблажившего сидельца. Хрен ему между. Не совсем. Но то, что облику и моральному в самую точку. Купцов, персонально которому был посвящен сей пассаж, смиренно и молча таковой проглотил. Новости есть? Перешел к делу, не расположенный ныне к диспутам, брюнет. Ночной звонок московцев очень сильно напряг Виктора Альбертовича. При том, что в этой жизни его уже давно мало что по-настоящему могло задеть, удивить, поразить. Надеюсь, будут, обнадежил Петрухин, ближе к вечеру. И какого плана? Как минимум, обещали подогнать копию заключения судебмедэкспертизы. Это может нам как-то помочь? Давай не будем бежать впереди Сапсана. Будет тугомент, будет пища. Опять же, к тому времени, возможно, поспеют биллинги трубки московцев. Ладно, коли так, подождем. «Виктор, у тебя не найдется немного времени?» Подал, наконец, голос купцов. «Мне нужно переговорить по личному вопросу». «По личному?» Виктор Альбертович посмотрел на часы. «Может, через... А давай прямо сейчас, только быстро. Боюсь, быстро не получится», – исторку смешку Петрухин. «То есть...» – непонимающий вскинул брови брюнет. «Не-не, ничего. Это я о своем. Братцы, раз уж вы все едино удаляетесь на исповедь, я, пожалуй, покину вас на пару-тройку часиков. Тоже по-личному. По-личному». Мог бы и соврать что-нибудь, правдоподобно служебное. Историческими фальсификациями не занимаюсь. Пошли, Николаевич, вздохнул босс. С этим кадром перепираться все одно, что против ветра воздух портить. То еще, ботало. Понимая, что при любых общественно-транспортных вариантах безнадежно опоздает из центра до Пулкова-2, Наталья добралась на такси. Отсчитав, вводили двухдневную зарплату старшей медицинской сестры. Она прошла в зал прибытия, где традиционно было не протолкнуться. И не без труда сыскала там Петрухина. «Уф, еле успела. Везде такие пробки. Ты же после дежурства, чудище!» – с легкой укоризной посетовал Дмитрий. Хотя нежданному появлению любимой женщины оказался, безусловно, рад. «Лучше бы ехала домой, отсыпалась». «Я Костика почти год не видела. И вообще, может, я за сутки дежурства успела соскучиться?» «По Костику?» «По тебе, балда!» Наталья шутливо шлепнула по лбу своего мужчину. «О, франкфуртский-то, оказывается, уже сел!» «Ага, минут пятнадцать как!» «Похоже, с получением багажа какая-то мутка!» «Ладно, все равно пойдем поближе протиснемся!» Супруги Лущенко вышли из зоны прилета минут через десять. В стильной кожаной куртке, с коротко остриженными волосами и в модных темных очках, более всего, Костя походил сейчас на крутого парня из голливудских боевиков. Внешняя перемена с костылем, образца весны сего года, оказалась настолько разительна, что, не поддерживая того сейчас под руку Люба, Петрухин запросто мог ошибиться в объекте. «Люба, костыль, мы здесь!» «Ух ты! Поворотись ко сынку!» Раздобрел на германских харчах. «Сосиски, капустка, пиво?» «Понимаю. Даже где-то завидую». Стиснутый в объятиях друга Лущенко, молча и смущенно улыбался. А вот его дрожайшая, напротив, беспрестанно щебетала и буквально светилась от радостной гордости. Она же горделивая радость. «Как долетели, Любаша?» «Ой, сами не заметили как. Только сели, только покушали, только кино посмотрели, и все». Пристегнитесь, говорят, садимся. Вот и добрый. А что за кино? Про Джеймса Бонда, ответил Костя. Последняя серия. Если честно, лажа редкостная. И ты смотрел? Чутка дрогнувшим голосом уточнил Дмитрий. А как же? Правильно интерпретировала его дрожь Люба. Она осторожно сняла с мужа очки, и Петрухин увидел, что левый глаз Кости по-прежнему стеклянный. Но вот правый, хвала богам. Вполне себе живой, мигающий. «Это, конечно, еще не единичка», – откомментировала мадам Лученко. «Но уже и не минус один». «Ай, молодца!» – выдохнул Петрухин и снова стиснул приятеля. «Дима, осторожнее! На ближайшее время профессор Штоль рекомендовал Косте минимум физических нагрузок». «Понял, пардон». «Так, Костыль, давай-ка сюда свою сумку. Да она не тяжелая. Отставить разговорщики». Ну, чего? Пошли? Маршрутное таксо к вашим услугам. Подождите. Костя, надень очки обратно. Профессор Штоль сказал, что тебе на улице пока лучше в очках.